Глава 9 Ну, на этих может и получится. Я верчу ногу, разглядывая в невысокое зеркало свою ступню, на которой аккуратно и замшивают темно-фиолетовые туфельки на невысокой танкетке. Узенький ремешок, перехватывая чиколотку чуть выше косточки, делая ногу такой тонкой и женственной. Они устойчивые и тебе очень идут, говорит Вера. И очень дорогие. Фигня, Стася не жмот. Для жены тем более не должен. Это невероятная девушка. Когда сегодня утром я оправилась от шока, вызванного видом обнаженной задницы Грачева, выбралась из постели, приняла души стал вопрос выполнения поставленной мужем задачи, а именно приобретения наряда для мероприятия. И встав перед зеркалом в своих слоучах и худи с капюшоном, с язычьими ушами, поняла, что помощь мне все-таки понадобится. Сама не знаю почему, но мне казалось, что на звонок с номера на визитке, что оставил Стас, ответит мужик манерным голосом. И почему я решила, что стилист Грачева это какой-нибудь гей? Я, кстати, против них ничего не имею. Но это оказалась девушка. Она приехала за мной уже через час на красной спортивной машине, представилась Верой Радич и увезла в огромный торговый центр. Сама Вера выглядела как Барби, настолько красивая и стильная, что сама бы кукла и ей позавидовала. Но только Вера открыла рот, стало понятно, что внешность и характер в диссонансе. И вот мы уже третий час транжирим деньги Грачева. Ну, точнее, их транжирит Вера на меня. Пусть сама и отчитывается. Для мероприятия в итоге мы покупаем аккуратное коктейльное платье чуть ниже колен, чем-то напоминающее стиль 50-х годов прошлого века. Пышный колокольчик с щечатым подъюбником, гладкий лиф с вырезом на ключицах и руках три четверти. И цвет мой любимый, нежно-сирен в тон туфля. Мне нравится образ, тем более в моей любимой палитре. Потом Вера, после недолгой остановки в кафе-мороженом, тащит меня на маникюр, звонит парикмахеру, который должен прийти завтра с утра, чтобы уложить мне волос. «Волнуешься?» — спрашивает Вера, когда тормозит у подъезда высотки, где я теперь живу. «Есть такое?» — пожимаю плечами. «Это все незнакомый для меня мир. Сестра в таком, как рыба в воде, я никогда не бывала на подобных торжествах». «Твоя сестра?» Прилизанная шлюха. У меня едва лечились, не отвалилась от такой откровенности. Я, в общем-то, с Верой согласна, но в ответ так честно выразиться не решаюсь. Спасибо, Вера. Беру за ручку машины. До встречи, фиалка. Стасяну привет передавай. Вечером я засыпаю в постели одна, к счастью. Грачев приезжает поздно еще долго сидит на первом этаже за ноутбуком, ограничившись лишь короткими добрый вечер и спокойной ночи. Утром тоже я обнаруживаю себя в одиночестве, проснувшись около девяти. Стаса дома нет, но он явно спал на своей стороне кровати, потому что я слышу запах его парфюма от соседней подушки. Приятный, кстати. Мотнув головой, чтобы вытряхнуть из нее всякие глупости, я отправляюсь в душ, завтракаю немного и интернет на предмет вероятных причин гибели водоплавающих В малой воде слушаю музыку. Интересно убираться в квартире кто-то же приходит, или Грачев сам такой порядок поддерживал? А теперь решил, что этим буду заниматься я? К 12 приезжает парикмахеры, и уже через полтора часа у меня на голове красуется стильная прическа. Девушка завила мне волосы в крупные локоны и большую их часть переложила на одну сторону, а с другой над ухом подколола заколкой с несколькими крупными жемчужинами. Волосы у меня до плеч, длинные, не ношу класса седьмого точно. В этой прическе они короче, но выглядит очень женственно и нежно. В сочетании с платьем и легким макияжем очень красиво. Мне нравится, хоть я Такой стиль в повседневной жизни не особо люблю, но иногда хочется побыть девочкой-девочкой. В три часа приезжает Грачев, входя в комнату, где я уже жду его полностью собранной, замирает на пороге. замею сумочку решила не класть. Пытаюсь пошутить, пожав плечами. Хорошо. Он отвечает без улыбки, будто и вправду восприняв меня всерьез. Даже хмурится почему-то. Выглядишь тоже хорошо. Спасибо. Киваю в ответ на комплимент. «Как-то неловко все. Хочется опустить глаза, да и щеки почему-то сами по себе теплеют от столь пристального взгляда». Стас принимая душ и переодевается, а я жду в гостиной, залипая в интернете. Выезжаем минут через тридцать, и в машине снова появляется какое-то давящее ощущение. Но, видимо, только у меня, потому что Грачев ведет автомобиль уверенно и спокойно. А еще я все же нервничаю, потому что все эти светские рауты чужды мне. А Злата тоже там будет? Да, Бахурины приедут, но чуть позже. У Деми до работы. Понятно. Мы подъезжаем к высокому зданию бизнес-центра. Грачев обходит машину и открывает мне дверь. Непривычно мне такое. И от этого чувствую себя еще более чужой во всем этом. Красивое платье и туфли — еще не залог успеха. Мы входим в здание и поднимаемся на лифте на десятый этаж. Молчим, благо тут едут еще люди. Двери разъезжаются и выпускают нас, будто в другой мир, чем на первом этаже. Тут играет фоновая музыка, совсем другое освещение, и много красиво одетых людей. Стас предлагает мне локоть, намекая принять правила светской игры. Я кладу на пальцы, и он тут же накрывает их второй ладонью. Большое теплое. Вот это уже лишнее. Ты так и не ответила на мой вопрос, говорит негромко, чуть склонившись ко мне, пока идем по файе, от лифта к зале, сжимая зубы, проглатывая раздражение, смешанное со смущением. Думаю, как бы ему ответить, чтобы больше не захотел задавать столь личные нетактичные вопросы, как к нам навстречу выходит женщина. Высокая красивая брюнетка в длинном узком красном платье и на столь высоких шпильках, что у меня от одного их вида голова кружится. Привет, Станислав! мягко улыбается. «Представишь нас?» Буквально чувствую, как от Грачева исходит волна напряжения. «Ася», — говорит он резко, сжав зубы, — «моя жена». «Ева». Женщина сама представляется. Ну что ж, добро пожаловать на бал. Ася. Мы ходим от группы к группе людей, также под ручку. Кто-то подходит к нам, кто-то отвлекается на остальных гостей. Все поздравляют Стаса с заключением важной, по их словам, исторической для завода сделки. Ну и у нас со свадьбой, но уже во вторую очередь. Мне делают комплименты, я просто киваю и улыбаюсь. Вроде бы получается мне не косячить и не позориться. Иногда Стас приобнимает меня за талию, прижимая к себе. Нас часто фотографируют, приходится позировать. Та женщина, Ева, часто околачивается рядом. Мне кажется, Кажется, что она в принципе видела меня только один раз на входе, а так общается исключительно со Стасом. То руку ему на плечо на секунду положит, то в глаза заглянет. Интересно, это демонстрация готовности вылезать ему задницу для меня, самого Стаса или всех остальных? Кто она такая вообще? Раздражает. Нет, даже бесит. Душно! Поворачиваясь Грачеву в очередной раз, от улыбавшись подошедшим толстопузом. Также говорят в приличном обществе, когда хотят свалить ненадолго, дух перевести. Я отойду, дорогой. На дорогом Грачев едва ли не давится шампанским, бросая на меня быстрый искрометный взгляд. Но он же хотел, чтобы я играл его женушку. конечно, дорогая. Он отвечает мне в тон, слегка виновеной интонации. и отхожу в укромный уголок, если так можно назвать самый дальний стол с закусками, возле которого никого нет. Залпом выпиваю стакан воды и пытаюсь отдышаться. Привет, дочь, рад видеть тебя в хорошем расположении духа. Заботливый папочка пожаловал. Его только не хватало для полного счастья. Здравствуй, папа. Я не рада тебя видеть. Грубишь, девочка. Ты меня обокрал и продал». Думал, я спасибо, скажу. Разворачиваюсь и прищуриваясь. Раньше я боялась разговаривать с ним в таком тоне, но он своим поступком пробил дно. Уже уже некуда, так что дало стеснение и страх. Но это ты перегибаешь, Ася. Я тебе будущее обеспечил рядом с успешным и перспективным молодым человеком. Знаешь, какой концерт мне устроила Алиска, когда узнала обо всем? Так надо было ее на гастроли отправить. Не сердись, дочь. Лучше подумай, как во всей этой ситуации не прогадать. Родительские советы многого стоят, да. Конечно, папа. Плюсы есть везде. Теперь я могу не волноваться о твоих когтистых лапах. Не чувствую ног от собственной наглости и борзости. Я закидываю в рот целиком маленькое канапе из половинки перепелиного яичка с красной икрой, ну или как там такие штуки называются, и резко отвернувшись ухожу. Пофиг куда, только бы подальше от заботливого родителя. Беру с другого стола бокал воронку с каким-то алкоголем и удаляюсь в сторону террасы. Она здесь закрыта, но из стекла можно отвлечься на красивый вид вечернего города. Есть укромные местечки с мягкими креслами, картины на задней стене. У них я и Меня привлекает то, что по центру. На ней изображена в серых тонах сидящая на полу женщина. Она расслаблена, волосы в беспорядке, прикрывает немного лицо, ноги скрещены, голова чуть откинута, платье сползло низко с плеча. В руках держит бокал с красивым вином. В палитре полотна только два цвета. Серый с его оттенками и красный, вино и губы. Завораживающий, правда? Я даже не слышала, как Ева подошла сбоку. Красиво, да. Кстати, девушка на вас похожа. Потому что это я. «А, понятно. Интересно, она кто вообще? Работает на Грачева?» «Стас очень талантлив». Она кивает бокалом шампанского на картину, глядя на нее же, будто размышляет само собой. «Это его картина?» Да, его кисти. Неожиданно, что сказать? Брутальный мужик-бизнесмен? Не лишен чувства прекрасного. У нас еще одна не закончена, но, думаю, она для частной коллекции. Откровение этой намного. Наверное, она считает, что мне это должно быть интересно. Отнюдь. Если честно, мне противно. Какой же дурой нужно быть, чтобы лезть в глаза, доказывая, что и так мне стало понятно? Еще бы транспарант взяла с надписью Грачев меня трахает». Вступать с ней в, в какой-либо спор мне не хочется. Хочется просто остаться в этом укромном уголке в одиночестве. Вашу брачную ночь Стас провел со мной, Ася. Ева разворачивается, победно бросает мне это в лицо, переставая играть свою комедию. Ты ему не нужна. Всего лишь неудобный побочный момент бизнеса видишь там штампа в паспорте. Ноль. Все, что я ощущаю сейчас, это брезгливость. Настолько мне противно и неприятно. Хочется дать этой дури пороже, хотя я никогда так не делала. Мне плевать на Грачева, но вот такой выпад в мою сторону, игра на публику перед людьми, меня взлят. А ты бы, наверное, очень хотела, да? Смотрю на нее пристально. Она выше, плюс высоченные шпильки, и мне приходится прилично задрать голову. Что? Она тупая совсем, что ли? К нему в паспорт. Но оказалось не настолько важно, чтобы он сделал выбор не в сторону бизнеса с побочным моментом, там, таким вот неудобным, а в твою. Какая печаль. Вот почему я снова должна уходить. Ну да ладно. Отворачиваюсь и быстрым шагом направляюсь к зале, а потом через нее прямиком к лифту. Хватит с меня, светских раутов. Сама не знаю, почему, но набираю номер веры. Мне больше некому позвонить. Друзья остались далеко, а в городе я никого не знаю. И если отошьет меня, ничего не поделать. Поеду в квартиру и лягу спать. Привет, Фиалка! Вера отвечает громко на фоне слышна громкая музыка. Что стряслось? Тася наряд не оценил? Вера, моя просьба покажется тебе странной, но можешь меня забрать? Девушка делает паузу, я уже готова принять недоумение с ее стороны и от как она говорит, что подъедет ко входу бизнес-центра через 10 минут. «Спасибо». Отключаю звонок и жму кнопку лифта. «Куда ты собралась?» Слышу за спиной голос Грачева, когда двери уже начинают разъезжаться. «Куда-нибудь?» Бросаю через плечо. «Пока, дорогой». Снова делаю иронический акцент на обращение. «А ты поторопись обратно, тебе еще картину закончить надо». Захожу внутрь и жму кнопку с цифрой 1, стараясь не смотреть на злое лицо мужа. «Так, стоп!» Он влетает в кабину за мной уже, когда двери начинают закрываться. Алис захлопывается, отрезая нас от остальных, и тормозит, когда Стас бьет по кнопке экстренной остановки. А у меня как-то резко убавляется спесь и желание спорить, когда он сердито нависает надо мной. Я еще раз спрошу Ася, куда ты, мать твою, собралась?